Глава 25. Мы находились теперь в обширном и пустынном полуденном океане, на широте превышающей 84 градуса, в хрупкой ладье и без каких-либо запасов, кроме трех черепах. Долгая полярная зима была, кроме того, конечно, уже недалека и сделалось необходимым, чтобы мы хорошенько обсудили, какое выбрать направление. Было шесть или семь островов на виду, принадлежащих к той же самой группе, отстоящих один от другого приблизительно на пять или шесть лик. Но ни к одному из них мы не имели никакого намерения дерзнуть приблизиться. Придя с севера на Джейнгай, мы мало-помалу оставили за собою наиболее суровые области льда. Это, как бы ни мало, это согласовалось с общепринятыми представлениями о полуденных областях, было проверенной опытом достоверностью которую нам было бы непозволительно отрицать. Пытаться поэтому вернуться назад было бы безумием, в особенности в такое позднее время года. Лишь одно направление, по-видимому, было оставлено для надежды. Мы решили смело править на юг, где было, по крайней мере, вероятие открытия новых земель и больше, чем вероятие, найти еще более кроткий климат. Досели мы видели, что Полуденный океан, так же как Северный, был отличительным образом свободен от яростных бурь и неумеренно бурных валов. Но наша ладья была даже и в наилучшем случае очень хрупкая по своему строению, хотя и длинная, и мы ревностно принялись за работу с целью сделать ее настолько надежной, насколько это допускали находившиеся в нашем распоряжении ограниченные средства. Остов ладьи был ни из чего лучшего, как из коры, коры какого-то неведомого дерева. Ребра были из гибкого ивника, хорошо приспособленного для той цели, к которой он был применен. У нас было 50 футов пространства от носа до кормы. Ширина была от 4 до 6 футов. Глубина везде 4 фута с половиной. Такие лодки значительно отличаются по очертаниям от лодок каких-либо других жителей Южного океана, о которых имеют сведения цивилизованные народы. Мы никогда не думали, чтобы они были изделием невежественных островитян, ими владевших и несколько дней спустя узнали, расспрашивая нашего пленника, что они действительно были построены уроженцами группы островов, находившихся к юго-западу от той области, где мы нашли их, и что они случайно попали в руки наших варваров. То, что мы могли сделать для укрепления нашей лодки, было поистине очень мало. Несколько больших щелей было усмотрено около обоих концов, и нам удалось законопатить их кусочками шерстяной куртки. С помощью лишних весел, коих было большое количество, Мы воздвигли некоторого рода сруб около носа, дабы преломлять силу возможных валов, которые бы стали грозить затопить нас с этой стороны. Мы установили также две весельные лопасти, как мачты, поместив их одну против другой, по одной у каждого шкафута и обойдясь таким образом без райны. К этим мачтам мы привязали парус, изготовленный из наших рубашек. Сделать нам это было довольно трудно, ибо в этом мы не могли добиться какой-либо помощи от нашего пленника, хотя он довольно охотно принимал участие во всех других работах. Вид холста, как казалось, взволновал его совершенно особенным образом. Его нельзя было заставить прикоснуться к нему или подойти близко. Он дрожал, когда мы пытались его принудить к этому, и вскрикивал «Текки-ли-ли!». После того, как мы закончили наше приспособление для безопасности лодки, мы направили паруса к юго-юго-востоку, с целью обогнуть наиболее южный остров группы избывших на виду. Сделав это, мы направили носовую часть лодки целиком к югу. Погода отнюдь не могла считаться неприятной. Все время держался очень тихий ветер с севера, море было гладкое и длился беспрерывный дневной свет. Не было видно ни признака льда. Я и не видел его, ни одного даже кусочка, после того, как мы оставили параллель островка Беннета. Температура воды была поистине здесь слишком тепла, чтобы лед мог существовать в каком-либо количестве. Убив самую большую из наших черепах и получив из нее не только пищу, но и обильный запас воды, мы продолжали наш путь без какого-либо значительного приключения, быть может дней семь или восемь, в течение какового времени должны были продвинуться на большое расстояние к югу, ибо с нами постоянно шел попутный ветер и очень сильное течение беспрерывно несло нас в том направлении, которому мы следовали. Марта 1. -го. По причинам очевидным я не могу в этих датах притязать на строгую точность. Они даны главным образом для ясности повествования и как они были занесены в мои карандашные заметки. Различные необыкновенные явления указывали теперь, что мы вступаем в область новизны и чудес. Высокая горная цепь светло-серых паров возникала постоянно на южном горизонте. Вспыхивая время от времени возвышенными полосами, то устремляясь стрелометно с востока на запад, То с запада на восток, и снова являя ровную и единообразную вершину, словом, осуществляя все причудливые виды изменения северного сияния. Средняя высота этого испарения, как оно нам являлось с нашей точки, было приблизительно 25 градусов. Температура моря, по-видимому, увеличивалась с минуты на минуту, и было очень явственное изменение в его цвете. Марта 2. -го. Сегодня повторным расспрашиванием нашего пленника разузнали некоторые подробности касательно острова, где произошло избиение, его жителей и обычаев. Но как теперь я могу этим задерживать вас? Я могу сказать, однако, что как мы узнали, в группе было восемь островов, что они управлялись одним общим царем, имя его Цалимон или Псалимун. Пребывал же он на одном из самых маленьких островов, что черные шкуры, образующие одеяния воинов, принадлежали некоторому животному огромных размеров, которое находилось только в долине около царского двора, что островитяне не изготовляли никаких других лодок, кроме плоскодонных паромов. Четыре ладьи были всем, чем они обладали в этом роде, и им они достались совершенно случайно с большого острова на юго-западе, что имя нашего пленника Нуну, и что он не имеет никакого сведения об островке Беннета» что название острова, который мы оставили, было Цалал. Начало слов Целимон и «цалал» означалось продолжительным шипящим звуком, которому подражать мы нашли невозможным даже после повторных попыток, и который был тождественен с криком Черной выпи, каковую мы съели на вершине холма. Марта 3. -го. Теплота воды сделалась теперь поистине замечательной, а цвет ее претерпел быструю перемену. Он более не был прозрачным, но молочной густоты и окраски. В непосредственной близости от нас вода была обычно гладкой. Никогда она не была настолько взволнованной, чтобы подвергать опасности ладью. Но мы часто испытывали изумление, замечая направо и налево на различных расстояниях мгновенные и пространные волнения поверхности. Как мы наконец усмотрели, им всегда предшествовали причудливые колебания В области испарения к югу. Марта 4. Сегодня с целью расширить наш парус, ибо ветер с севера значительно спадал, я вынул из кармана моей куртки белый носовой платок. Нуну -ну сидел совсем вплоть около моей руки, и когда полотно случайно мелькнуло ему прямо в лицо, с ним сделались страшные судороги. Они сменились сонливостью и оцепенением и тихими бормотаниями. Текке ли ли? марта 5. ветер совершенно утих но было очевидно что мы продолжаем спешно устремляться к югу под влиянием сильного течения и теперь поистине было бы вполне разумно испытывать некоторую тревогу по поводу того какой поворот принимают события но тревоги мы не чувствовали никакой на лице петерса не было никаких указаний на что либо подобное хотя по временам оно принимало такое выражение, значение которого я не мог измерить. Подходила, по-видимому, полярная зима, но она приходила без своих ужасов. Я чувствовал онемение тела и духа, дремотность ощущения, но это было все. Марта 6. Серый пар поднялся теперь выше на несколько градусов над горизонтом и постепенно терял свой серый оттенок. Теплота воды была крайняя, даже неприятная для прикосновения, и молочный ее оттенок был более очевиден, чем когда-нибудь. Сегодня совсем близко, около ладьи, возникло сильное волнение в воде. Оно сопровождалось, как обычно, причудливым сверканием пара вверху, на самой его вершине, и мгновенным разделением его при основании. Тонкий белый прах, похожий на пепел, но, конечно, не пепел, падал сверху на ладью и на широкое пространство воды, когда вспыхивание среди паров умирало и сотрясение затихало в море. Нуну бросался тогда ничком на дно лодки, и никакие убеждения не могли побудить его подняться. Марта 7. -го. Сегодня мы спрашивали Нуну, что побудило его земляков истребить моих товарищей. Но он, по-видимому, был слишком захвачен страхом, чтобы дать нам какой-нибудь разумный ответ. Он продолжал упорно лежать на дне лодки, И при наших повторных вопросах касательно побудительной причины делал лишь идиотские телодвижения. Например, приподнимал свой указательный палец к верхней губе и обнажал зубы. Они были черны. Мы никогда до этого не видели зубов какого-нибудь из обитателей Цалала. Марта 8. Сегодня около нас проплыло одно из тех белых животных, Явление которого в бухте Цалала вызвало такое безумное волнение среди диких. Я хотел подцепить его, но вдруг на меня напала мгновенная рассеянность, и я этого не сделал. Теплота воды все увеличивалась, и рука не могла больше выдерживать ее. Петерс говорил мало, и я не знал, что думать об его апатии. Ну-ну, дышал и только. Марта 9-го Все пепельное вещество беспрерывно падало теперь вокруг нас и в обширных количествах. Горная цепь испарений к югу поднялась волшебно над горизонтом и начала принимать более четкие очертания. Я ни с чем не могу этого сравнить, как с неким безграничным водопадом, безгласно катящимся в море с какого-то огромного и далекого оплота, находящегося в небе. Исполинская завеса простиралась вдоль всей протяженности южного горизонта. От нее не исходило никакого звука. Марта 21-го. Угрюмая темнота царила теперь над нами, но из молочных глубин океана возникло лучистое сияние и прокралось вдоль боков лодки. Мы были почти целиком захвачены белым пепельным дождем, который оседал на нас и на ладье, но, падая в воду, в ней таял. Вышина водопада совершенно терялась в дымности и в пространстве, но явно мы приближались к ней с чудовищной быстротой. По временам в ней были зримы, широко зияющие, но мгновенные расселены, и из этих щелей, в которых был хаос устремленно порхающих и неявственных образов, приходили стремительно рушащиеся и могущественные, но беззвучные ветры, взрывавшие в своем течении воспламененный океан. Марта 22 Темнота существенно увеличилась, будучи лишь умягчаемо блеском воды, отбрасываемым от белой завесы пред нами. Множество гигантских бледно-белых птиц беспрерывно теперь улетали из-за паруса, и криках был вечное «Тэккелили» по мере того, как они удалялись из области нашего зрения ну но -ну шевельнулся на дне ладьи, но когда мы к нему прикоснулись, мы увидели что дух его отошел и теперь мы ринулись в объятия водопада, где разъялась расселина, чтобы приять нас но тут на нашем пути возник человеческий очерк закутанный в саван в размерах своих больший гораздо чем какой нибудь житель живущий среди человеков и цвет его кожи в оттенке своем являл совершенную белизну снега.